На странных товарищей Элли жители смотрели с любопытством, но никто из них не заговаривал с девочкой. И здесь боялись льва и татушки. Жители города были в зеленой одежде, и кожа их отливала светло-зеленоватым оттенком. Все было зеленого цвета в изумрудном городе, и даже солнце светило зелеными лучами. Фаромант провел путников по зеленым улицам,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 пустите нас, господин солдат, впустите нас!» Страшило оглушительно колотил по перилам рва своей тростью, а татошка звонко лаял. Никакого впечатления. Солдат по-прежнему любовно укладывал в своей бороде волосок к волоску. «Я вижу, мне придется рявкнуть по лесному», — сказал лев. Он покрепче уперся на лапах, поднял голову и спустил такой рык,